Под вечер так шла Агния в сельпо и встретилась лицом к лицу с нарядной дуней. В белых чесанках, в бельчьей шубке, единственной на всю белую елань, в пуховом платке Авдотья Елизаровна не шла, а будто плыла по улице. Агния слышала, что Авдотья устроилась в магазин Орса, леспромхоза, и жила припеваючи. «Тут вот письмецок тебе, Агния», — оглядываясь, — сообщила Авдотья Елизаровна.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 видит и не видит перед собой черноглазую Авдотью Елизаровну. Вспомнила, что молевщики говорили, будто Демид ушел тот раз из поймы Малтата с дочерью Авдотьи Елизаровны Саниской. Где он был, Демид, в ту ночь? Неужели у ней, вот у этой женщины? На секунду столкнулись карие глаза с черными, и будто увидели нечто такое, что карие глаза стали злыми,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 И что вся ее жизнь полетит кувырком. Ночами душила тоска, мутная, как вешняя тина, в молтате схватывала за горло, втискивая лицо в подушку и стекая редкими слезинками. Вот и осталась я со своим стыдом и горем, никла Агния. Как ракита на ветру, если бы Степан вдруг приехал на побывку, да застал бы меня на Боровиковском пригорке и возненавидел бы на всю жизнь. Степан и в самом деле застал Агнию на окраине Большака на Боровиковском пригорке. В начале марта он приехал в краткосрочный отпуск из Ленинграда. До Агнии еще не успела дойти весть о приезде Степана, и она, ничего не подозревая, вышла теплым вечером посидеть на лавочке дома Санюхи Вавилова. Дом Санюхи стоял через улицу от Боровиковых. Смеркалась. Из поймы тянуло горхлым дымом. Где-то в заомылье жгли прошлогоднюю гнилую солому. Султаны прибрежных елей торчали из стелящегося дыма, как вехи узловатой дороги. Агния сидела на плашке возле калитки, притихшая, потерянная, сосредоточенно к чему-то прислушиваясь. Еще в обед, когда она с матерью перебирала картошку в подполе, она почувствовала, как что-то тяжелое и сильное подкатилось под сердце, потом боль медленно сошла вниз, распирая бедра. Прикусив до крови губы, она долго сидела, не в силах встать на ноги. «Что же мне теперь делать?» — думала Агния, глядя на черный дом Боровиковых с закрытыми ставнями. «Не жить мне в Белой Елане, уехать бы». Но куда Агния могла уехать с малым Андрюшкой и с тем, которого должна скоро родить?» А в доме Боровиковых одна из дочерей Филимона, Иришка, кажется, затянула песню. За окном черемуха колышется, распуская лепестки свои, а за рекой знакомый голос слышится, где всю ночь пели соловьи.